Глава 7. Холодный предел. Владение клана Строгановых. Замерзший лес. 12.13. Зачарованный лес, полный неестественно белых деревьев, на первый взгляд выглядел мертвым и безжизненным местом. Но это впечатление было обманчиво. Если стоять достаточно долго, то можно заметить, как жизнь бьет здесь ключом. Надо лишь знать, куда смотреть. Вот рысь в полностью белом окрасе крадется по рыхлому снегу. Она насторожна и внимательна, но недостаточно, чтобы выжить в опасной чещебе. Буквально над ее головой застыл другой хищник, сливающийся с белоснежными ветками деревьев. Филин пикирует вниз, четко напропустившую пропустившую удар лесную кошку. Острый клюв, могущий поспорить по твердости с самыми прочными марками стали, с легкостью пробивает череп охотницы, ставший мгновение ока добычей. Яростные взмахи крыльев. В стороны разлетаются кровавые ошметки и мех. Филин начинает пожирать жертву, напряженно кося по сторонам удивительно синими глазами. Собранные и готовые, чтобы самому не стать обедом для кого-то еще. Прекрасно, просто прекрасно. Ты заметил, как быстро он напал? Ни малейших сомнений. Увидел возможности, сразу ринулся вниз. Князь Кирилл Константинович Строганов довольно улыбнулся. «Жрать заходишь, и не так запрыгаешь», — проворчал Мстислав, как и господин, ставший свидетелем молниеносной схватки между двумя обитателями колдовской чащи. Заметил, что рысь не смогла толком оказать сопротивление. Раз — и позвоночник хрустнул под весом свалившейся птицы. Два — и череп пробит. У нее не было ни единого шанса. Князь склонил голову на бок. «А все почему?» последовал выжидательный взгляд на главного военачальника клана. «Рысь зазевалась, всего на миг она забыла, где находится, и этого хватило, чтобы подставиться под удар», — ответил длань войны. Патриарх удовлетворенно кивнул. «Правильно. Хватило мгновения, и нашелся тот, кто использовал момент в своих интересах. И роли стремительно поменялись, охотник сам стал жертвой. Не уверен, что где-нибудь кроме замерзшего леса филины могут охотиться на рысей». Нейтральным тоном заметил Мстислав. Князь отмахнулся. Деталь не так уж важны. Главный принцип...» Он развернулся к помощнику. «Понимаешь, к чему я веду?» Главный боевой маг холодного предела сдержанно кивнул. «Никогда нельзя расслабляться. Всегда найдется тот, кто захочет тобой поживиться». «Верно». Кирилл Константинович довольно смежил веки и медленно повторил. «Всегда найдется тот, кто захочет стать новым охотником». И князь, и командир детей в юге спокойно стояли, не проваливаясь в снег, словно на твердом сугробе. Несмотря на жуткий мороз, властвующий вокруг, оба не могли похвастать теплыми одеяниями. Обычная одежда, более приличествующая какому-либо офису, где вовсю работают обогреватели. Филин быстро расправлялся с добычей, недовольно косясь на зрителей. Однако напасть не пытался, чуял мощной ауры, что тяжелым покровом мрачного колдовства окутывали людей. «Так что там насчет Мексики?» — резко спросил патриарх ледяного клана, возвращаясь к общению со своей правой рукой и одновременно лидером силовой фракции. «Ситуация развивается в рамках модели, спрогнозированной аналитиками», — ответил Мстислав, ничуть не удивленный резкой сменой темы беседы. «Следы вмешательства уже обнаружили?» Князь тигриной походкой прошелся немного вперед. Снег под изящными туфлями скрипел, но не смел проминаться. Замечено новое вооружение, слишком продвинутое для тех краев. Уровень подготовки рядового офицерского состава значительно повысился. Есть свидетели присутствия англоговорящих инструкторов. Белые мужчины средних лет, имеющие большой опыт в военной сфере. Наемники? Скорее всего. Но англоговорящий, князь изучающий, посмотрел на Мстислава. Последний коротко кивнул, но позволил себе заметить. Вряд ли это может говорить о чем-то конкретном. Точного происхождения мы пока не знаем. В условиях доминирования английского языка в мире до Великого Откровения это может быть кто угодно. Князь не согласился. Они белые, не азиаты, не латиносы, не негры. По-моему, этого более чем достаточно, чтобы сузить круг подозреваемых. Ты не находишь? И снова изучающий взгляд из-под приспущенных век. Макс, фигурой борца тяжеловеса, стойко выдержал осмотр с ощутимыми нотками недоверия. «Если они наемники, то могли служить кому угодно», — пояснил он. «Деньги дают заказчику поле для маневра, в том числе сохранять инкогнито». Старший Строганов помолчал. «Считаешь, они не знают, на кого работают?» И вновь сделал несколько шагов, мимоходом небрежно проведя рукой по нижней ветке ближайшего дерева. «Будь я их работодателем, то действовал бы именно так». Процесс найма позволяет держать достаточную дистанцию для сохранения личности нанимателя в тайне. С технической точки зрения сделать это нетрудно. По губам князя скользнула тонкая улыбка. Допустим. А что по поводу общего положения дел? Сводки касательно баланса сил уже готовы? Пока слишком рано говорить о конечном исходе, но тенденция обнадеживает. Патриарх рассмеялся, его каркающий смех весьма подходил к окружающей обстановке замерзшего леса. Американцы сглупили и сами этого не заметили, а теперь уже поздно. Мстислав кивнул, соглашаясь с господином. Сложившаяся ситуация и впрямь играла им на руку. Если вкратце, то почти сразу после завершения войны с русскими колдовскими кланами бывшие противники обратили свой взор на соседей. Великие роды бывших штатов вознамерились заняться обустройством собственных земель после оплеухи, прилетевшей через Атлантический океан. Они не разменивались на мелочи и сразу пошли по-крупному, вознамерившись объединить весь североамериканский континент под единой властью. Тем самым достигались несколько целей. Предлог побыстрее забыть горечь от недавнего поражения, обезопасить границы и получить идею, вокруг которой сплотятся другие кланы где после войны в основном преобладали разброты шатания. В целом неплохая затея почти сразу пошла на перекосяк. Вместо того, чтобы пойти по пути Строгановых и Прохоровых, давших всем желающим заранее покинуть территорию Скандинавии и Прибалтики перед зачисткой, американцы сразу начали с ковровых бомбардировок. Наверное, сыграла роль недавнее прошлое, где старое командование США тоже предпочитало массированные удары без оглядки на возможные последствия. Первой под раздачу попала Мексика, как самая густонаселенная. Канаду оставили на десерт, скорее всего, с прицелом на будущую интеграцию. Народа там не так много, земли в основном не обжитые. А после разгрома мексиканцев договориться станет намного проще. Но план не сработал. Любители Самбры, и текилы оказали неожиданно ожесточенное сопротивление и принялись где-то успешно, где-то нет, яростно воевать. Что любопытно, воевало едва ли не все население, включая наркокартели, быстро смекнувшие, что в устроенной грингами мясорубке выжить будет проблематично любому, вне зависимости от социальной и общественной принадлежности. Разумеется, никакой порыв самопожертвований и храбрости не сравнится с высокотехнологичным превосходством одного противника над другим. Однако с недавних пор у мексиканцев появилось хорошее оружие, включая такие образцы, как ПЗРК с умными ракетами а уровень подготовки солдат значительно повысился. Кто стоял за оказанной помощью? А вот это вопрос на десяток полновесных миллионов рублей. Точно выяснить личность благодетеля пока что не удавалось, хотя и очень хотелось. «Так что, второй Вьетнам?» Князь хитро посмотрел на помощника. Мстислав задумчиво потер подбородок, скользя шершавыми пальцами по додневной щетине. Я бы сказал, что такая вероятность возможна. Они не могут отступить без потери лица. Завязли сердечные, от князя послышался короткий смешок. Маленькая победоносная война обернулась грандиозным провалом. Попытка оттеснить остатки населения за Панамский канал ни к чему толковому не привела. Зато в обратном направлении случаев проникновения с каждой неделей становилось все больше. Смешанные отряды диверсантов из боевиков-картелей и армейских подразделений вносили сумятицу в и так разоренные Южные Штаты. Разгул преступности повышал накал социальной напряженности, служа отличным источником беспокойства в обществе, что автоматически приводило к сомнению среди людей по поводу, так ли нужны колдовские кланы в стране. Американские великие роды переоценили собственные силы, не учли множество второстепенных факторов, сыгравших в дальнейшем разрушительную роль, и закономерно поплатили за чрезмерную самонадеянность. «Ничему их история не учит», — старший Строганов довольно улыбался. Длань войны ответил усмешкой. «А что им еще было делать? После нашего рейда особого выбора у ван Хоторнов не оставалось. Либо что-то быстро придумать для объединения всех в один кулак, либо смотреть, как разгорается очередная междоусобица, что, скорее всего, привело бы к еще большим потрясениям. Со стратегической точки зрения прыгуны поступили абсолютно правильно». Подсчет аналитиков показывает, что в случае внутренней склоки янки потеряли бы намного больше. Простая арифметика. Нынешняя война с Мексикой им обходится дешевле разборок между своими. Верно, Кирилл Константинович с сожалением причмокнул. Жаль, что на переговорах так и не получилось никого из них столкнуть лбами. Как бы славно получилось, да? Князь аж зажмурился от удовольствия, представив, как бывшие соратники пускают друг другу кровь а русские кланы стоят в стороне и молча наблюдают, готовые добить победителя в нужный момент. «Лорды не идиоты, они просчитали этот вариант», грустно резюмировал Мстислав, тоже немало постаравшийся в попытке устроить свару между американцами. Даже если слив Морганов не помог, отбрехались, сволочи. «Да, с этими мы, конечно, промахнулись», сокрушенно протянул старший Строганов, помедлил задумчиво шамкой губами и вновь усмехнулся. «Да и черт с ними». И так неплохо вышло, как считаешь?» Главный боевой маг клана неспешно кивнул. «Они надолго выведены из большой игры. В перспективе заперты в границах североамериканского континента. Первоочередных целей мы добились, так или иначе». Князь промолчал, не говоря, что полностью добиться желаемого не удалось. Тотальной нейтрализации, как произошло с европейскими коллегами, достичь не получилось. Досадно, конечно, но это лучше, чем ничего, а то и хуже. Поражение. План минимум выполнили, и ладно, пока хватит. Кирилл Константинович сам не заметил, как пробормотал последнюю фразу себе под нос. Чуткое ухо помощника уловило едва слышные слова. «Только, похоже, кто-то так не считает и активно включился в противостояние между янками и мексиканцами», — заметил он. Князь неопределенно покачал головой и неспешно побрел между деревьев. Длань войны пристроился рядом. Твои умники уже просчитали сценарий с участием Орловых?» Спустя минуту неторопливого променада осведомился старший Строганов. Несколько раз им попадались на снегу отпечатки звериных лап. Один раз дорогу перебежал Белый Барс, глянул на прогуливающихся двуногих, величественно отвернулся и потрусил по своим делам. Князь лишь на такое поведение хмыкнул. «Создали полноценную модель многослойной вариативности на базе известных исходных данных», четко по-военному доложил Мстислав. Вероятность совпадения почти 87%. Эммм, протянул Кирилл Константинович с отрешенным видом, о чем-то подумал и спросил. Точка привязки? Дата основания научно-исследовательского комплекса в Новой Зеландии. Глава клана довольно крякнул. Я тоже думаю, что игра началась именно тогда. Чуть раньше, если точнее, когда началось обсуждение проекта между Орловыми и Хоттернами. Это укладывается в рамки известных событий. Мстислав шел, засунув руки в карманы брюк, небрежно задрав пол пиджака. Князь, наоборот, держал руки за спиной, расслабленной походкой напоминал отдыхающего пенсионера из числа обычных людей. Полностью обманчивое впечатление. Заметь, не просто игра, игра в долгую. Огненные уже тогда планировали наперед и не разменивались на мелочи. Очень предусмотрительно с их стороны, нельзя не признать. А исчезновение источников послужило основной точкой отсчета. Голос длани войны звучал ровно, без злости. Он отдавал должное профессионализму соперников. Князь хмыкнул. «Амбиции огненных даже меня иногда приводят в ступор. Неугасимое пламя получило отличных носителей для себя. Орлова идеально подходит для этой неугомонной стихии». Они прошли еще чуть дальше по пути встретив парочку небольших животных, юркнувших за кустарник так быстро, что не удалось определить их принадлежность. Спустя небольшую паузу Мстислав осторожно поинтересовался у замолчавшего господина. Полагаете, они хотят объединить всю планету? Дело не только в империи одного континента. Князь резко остановился, развернулся и изобразил аплодисменты. «Браво, мой мальчик! Ты зришь прямо в корень!» Но достоверных доказательств причастности огненных нет. А достоверных и не надо, — отмахнулся князь. из фецит куи продест» — сделал тот, кому выгодно. Патриарх принялся загибать сухощавые пальцы. Сначала натравили на европейские кланы негритянские племена некромантов, организовав последнюю переправу баржами через Гибралтарский пролив, заодно снабдив вудуистов всеми необходимыми сведениями для грамотного ведения боевых действий. Тем самым решалась задача по ослаблению сразу обеих сторон конфликта. «Что дало нам шанс нанести удар в самый подходящий момент, одновременно избавившись от тех и от других», — вставил Мстислав. Молниеносный рейд армейских подразделений русских кланов в тыл германским, французским и другим западным великим родам фактически поставил точку в существовании тех, как организованной силы. «Да, мы получили возможности и успешно ей воспользовались». Но вспомни, кто изначально являлся инициатором атаки. Я первый раз предложение услышал именно от старшего Орлова. Причем это случилось еще во время обсуждения последствий Великого Откровения с ростом числа одаренных. Он уже тогда делал намеки на сокращение численности конкурентов. Князь замолчал, прошелся немного вперед и фыркнул, опять останавливаясь у белоснежного дерева. Хотя, думаю, не стоит скрывать, что мои мысли в тот момент полностью совпадали с мыслями Огненного как, в общем-то, и у других князей. План действий выглядел довольно логичным и оправданным. Надо отдать Волду Юрьевичу должное, он никогда не говорил то, о чем бы уже не подумали другие. Просто подтолкнул, слегка скорректировав курс. Очень грамотная манипуляция, сыграть на страхах коллег по несчастью. «Мы не могли знать», — оправдался Мстислав. Кирилл Константинович раздраженно дернулся. «Да если бы даже знали, все равно бы действовали так же. Это было выгодно всем». Это, пожалуй, самое главное преимущество Орлова. Он не идет на и не подставляет. Он делает так, что его интересы полностью совпадают с интересами остальных, тем самым создавая гармонию. Небольшая пауза и задумчивое окончание. Очень грамотная политика. Очень. Какое-то время шли молча, постепенно выбираясь из самой гуще зачарованной рощи. Затем настала очередь американцев. Но до этого имела быть попытка решить вопрос с азиатами. Там что-то пошло не так, и сценарий развалился, не достигнув нужного пика. Огненные быстро сориентировались и перебросили фокус внимания на Янки. И что самое интересное, наши заигрывания с Морганами им в этом только помогли. Все сошлось один к одному. Идеальная схема. Несмотря на уверенный тон господина, Стеслав позволил себе усомниться. «По-моему, вы слишком идеализируете соперника. Не могли они просчитать все до такой степени?» Князь хитро покосился на помощника. «Да? А что просчитали твои аналитики? Напомни-ка мне, какой процент вероятности причастности к известным событиям наших московских друзей?» Крыть нечем. 87% не может быть статистической погрешностью». С американцами тоже не вышло разделаться полностью. Но Орловы не растерялись и на ходу перестроились, воспользовавшись новой возможностью. Использование мексиканцев для ослабления бывших противников в своем роде гениальный ход. Думаете, за помощью латиносам тоже стоят огненные? Почти уверен в этом. Цель – измотать, лишить сил, ослабить, а чуть позже нанести завершающий выпад. Разве кто-нибудь из русских князей откажется совершить еще один вояж за Атлантику, чтобы окончательно разделся с врагом? Думаю, нет. Лес постепенно редел. Прогулочным шагом они вышли на опушку. Впереди возвышалась громада чертогов льда. Крепость-дворец переливался в лучах полуденного солнца белым, синим, лазурью и ультрамарином. Гигантская цитадель, похожая на огромный кусок ограненного льда. А что потом? Мстислав вслед за господином притормозил, любуясь выверенной красотой твердыни родного клана. Князь помолчал, наслаждаясь идеальным творением рук своих. Потом наступит черед остальных. Азия, Австралия, Южная Америка, все великие роды этих территорий должны быть либо серьезно ослаблены, либо полностью уничтожены, чтобы никто не мог бросать вызов гегемону нового магического империума, единого в границах всей планеты. Размах впечатлял. Огненные и впрямь не разменивались на мелочи, действовали масштабно, с размахом. И что в этом случае делать нам? Длань войны сжал кулаки, словно готовясь к драке. Старший Строганов покосился на главного боевого мага клана. придерживался своей стратегии, разумеется, Я не зря упомянул общие интересы. Наши договоренности с Всеволодом Юрьевичем по поводу создания единого государства полностью устраивают владык холода. Это выгодно нам так же сильно, как и огненным. Ничего не изменилось. Просто в нужный момент будет необходимо немного сместить акценты и не позволить Орловым сосредоточить всю власть в одних руках. А так, лично мне, план неугасимого пламени более чем нравится. «Главное, чтобы нас при этом не раздавили», проворчал Мстислав. По лицу князя пробежала усмешка. «Вот поэтому и стоит всегда оставаться на и не зевать. Помнишь, Рейс?» Мстислав неохотно кивнул. Они прошли еще дальше, обходя ледяную крепость по окружности, направляясь к парадному входу. «Что там с нападением в ресторане? От Полины уже что-нибудь есть?» В привычной манере резко сменил тему беседы князь спустя пару минут задумчивого молчания. «Пока не слишком много. Операцию хорошо спланировали и подготовили». Множество жертв, в том числе с летальным исходом. Теракт сопровождался антимагическими призывами. Магоборцы? Скорее всего. Что странно, в речи взятого живым террориста проскальзывали фразы явно религиозного содержания. Аналитический отдел уже занимается этим. Считаешь, церковь приложила руку? Все возможно. Уровень технического оснащения и подготовки у нападающих слишком высок для обычных радикалов из-под Для такого нужно финансирование, и довольно серьезное. — Да, вмешательство религиозных фанатиков нам только сейчас не хватало. Как будто обычных психов мало. Князь покачал головой, о чем-то подумал и спросил. — Или это просто дымовая завеса? Догадываясь, что услышит, Мстислав недоверчиво нахмурился. — Намекаете на Орловых? Боевой Макс смущенно кашнул. Эм, ваша светлость, вам не кажется, что видеть руку огненных везде — это уже перебор? Кирилл Константинович ухмыльнулся. — Станешь тут? Неопределенно протянул он, помедленно добавил. А что, тоже неплохая идея. Взять под крыло экстремистов и в дальнейшем использовать их в качестве инструмента влияния на другие великие фамилии. Скорее уж, как рычаг давления, недовольно пробурчал длань войны, отлично понимая, что хочешь не хочешь, а теорию причастности огненных к ненавистникам магии все равно придется отрабатывать. Неважно, ты понял мою мысль. Старший Строганов махнул рукой. Скажи Полине, чтобы увеличил охрану. И не забудь сообщить результаты расследования. Пусть твои люди прошерстят Златоград сверху донизу. Я хочу знать, каким образом стало возможно нападение и кто выступал основной целью. Кто-то конкретный или любой обладающий магическим даром? Сделаем, Мстислав сурово кивнул. Можно не сомневаться, отправленные по следу гончие найдут виновных, чего бы это ни стоило. Воля патриарха будет исполнена. Обогнув просторную парковку, они прошли по асфальтированной дорожке и уже почти дошли до главного входа в цитадель. Как продвигается подготовка проекта экспансии? Рядовые отряды готовы вылететь немедленно, но захват плацдарма, разворачивая аванпоста, понадобится не больше суток реального времени. Следом пойдет вторая волна подкрепления вместе со специалистами технического обеспечения. На все уйдет не больше 48 часов. Взятие под контроль советского канала планировалось как военная операция. Интересы клана торговыми маршрутами не ограничивались северным морским путем и затрагивали другие области на земле. В кооперации и по подсказке давних союзников, разумеется. К вящей славе рода Строгановых и мощи Триумвирата. Что Виктор? Отказался. Заявил, что вассальная клятва не для него. Князь негромко хмыкнул. Кто бы сомневался. Хорошо. Передай Полине, чтобы переходила ко второму варианту. Мы предвидели неуступчивость мальчика, и что проблему с наскоком не разрешить. Пойдем другим путем.